13. Надо сказать с порога, что на допрос явился не бесправный анчоус, но свободный гражданин. Для подозреваемого специально готовят мизансцену, жесткий стул, конвоир за железной дверью, скрипучее перо протоколиста. Как доверчивый ребенок верит в сказочную декорацию, так и подозреваемый мигом проникается неотвратимостью фатума, Если он сюда попал, значит виновен. Бедолагу сажают под лампу. Он покорно бубнит ответы Ваше имя, Семен, Фамилия, Панчиков. И пошло, и пошло. Подозреваемый не изведен до положения автомата. Он лишен воли. Затем говорят подтверждаете вину. И автомат покорно кивает. Он привык делать то, что велят. Стереотип следует сразу сломать. Семен помнил своего собеседника, серого человечка в мятом пиджаке. Любопытно, как держится он у себя в кабинете? Вот и табличка. Щербатов Петр Яковлевич, старший следователь. Разрешите? Панчиков вошел в кабинет быстрой походкой делового человека, который дорожит временем. Допрос? Извольте только быстро, мое время стоит дорого. У меня сегодня три деловые встречи и эксклюзивное интервью. Вот что говорила его походка. Он бодро подошел к столу, оглянулся. А другого стула здесь нет? А то я на жестком, знаете ли, не люблю. Ах, вот так? Не держите мягкой мебели? На будущее мой совет. Купите мебель помягче. Сел, ногу закинул на ногу и, не дожидаясь вопросов, сказал следователю прямо и просто. Хочу поберечь ваше время, уважаемый, и свое время поберегу. Итак, убили татарина Мухаммеда. Так вот, я не убивал. Еще вопросы имеются? Замечания, просьбы? Так и сказал. Просьбы имеются? Чтобы серый человечек почувствовал дистанцию. Конечно, сказал серый человек, просьбы имеются. Прошу вас, сядьте прямо. Это государственное учреждение, а не кафе. Вы свидетель. Вопрос серьезный. Убийство. Надо уточнить, как вас зовут, год рождения, и отпечатки пальцев, будьте добры. Это уж так положено, — добавил он, словно извинялся. И к Семену Семеновичу подошла женщина в форме, поставила перед ним коробочку с чернильной губкой. Все было в точности так, как и описывали в журнале «Континент», и никуда деться от этого унижения заурядный гражданин не сумел бы. И женщина эта, одетая в полицейскую форму, сразу же напомнила о всех прочитанных книгах, об архипелаге ГУЛАГ, о крутом маршруте, снуло лицо, гладкие волосы, голубой китель. Неужели ничего не изменилось с тех времен, когда сонных людей выдергивали из постели и бросали воронки? Опричники пользуются тем, что мы даже прав своих не знаем». Однако в данном случае машина дала сбой. Семен Панчиков был подготовлен и руку свою у протоколистки изъял. «По существующему законодательству», — отчеканил Панчиков, «у свидетеля брать отпечатки пальцев не имеете права, иначе как с письменного согласия. А я согласия не даю». И отошла протоколистка. Сорвалось ее чернильное дело. «Торопитесь» попенял Панчиков серому следователю, а тот покивал в ответ, мол, правда ваша, тороплюсь. Стандартные правила, протокол допроса вести надо. И следователь стал задавать вопросы, а неприятная женщина в форме записывала мелким почерком ответы. Предупреждаю, я прочитаю каждое слово, прежде чем подписывать. Как же иначе? Место жительства. Напишите любое, я в разных городах живу. Как понять? Панчиков хотел сказать, что в цивилизованном мире нет крепостного института прописки, но не стал углублять прения. Семен Семенович осмотрелся, остановил взгляд на портрете Дзержинского, висевшем над столом следователя. Изображения Железного Феликса не изменились со времен советской власти. впалы щеки, козлиная бородка и взгляд неприятный. «Скажите, — спросил Семен Семенович, — Вы работник госбезопасности? Нет, следователь по уголовным делам. Почему здесь портрет Дзержинского? Мне нравится, Феликс Эдмундович, пояснил серый человек, и продолжил допрос. Где вы прописаны? Основное место жительства Нью-Йорк, ответил Семен. А Лондон, значит, вроде дачи? В том мире, где я живу, свобода передвижения никого не удивляет. Следователь сделал пометку в блокноте. «Давно были в Лондоне?» «Неделю назад». «С кем в Лондоне встречались?» «На вопрос отказываюсь отвечать, поскольку он не имеет отношения к делу». «Ваше право», — кивнул серый человек. «Позвольте спросить, вы с убитым хорошо были знакомы?» «Вот где уроки Айн Рэнд пригодились. Холодно, ровной интонацией». «Я капиталист. В подчинении имею тысячу человек. Людей встречаю много, лиц не помню. Если встретимся через год, я вас не узнаю». Жестко ответил. «По существу». «Понятно», — кивнул серый человек, пригладил редкие волоски на лысой голове. «В Москве с какой целью?» «Отметьте мое заявление», — сказал Панчиков. «Я вошел и сделал заявление». «Обязательно», — сказал следователь. «Отметим». «Не убивали, говорите. А чем докажете?» «Почему надо доказывать?» Панчиков вопрос задал резко. «Это вы должны доказать, что я убил». «Хорошо», — серьезно сказал следователь, — «соберу улики». «Отпечатки пальцев?» «Да, отпечатки, разные мелочи. Мотив ищите. «Лично у меня мотива нет». Панчиков готовил аргумент и вовремя его вставил. Нет никакого мотива. В комнату вошел новый человек, появление которого Семен Семенович ждал. Во всякой книге сказано, что помимо доброго, злой следователь имеется. Серый человек представил коллегу, капитан Чухонцев. А Чухонцев подошел к Семену Семеновичу, сел рядом и сказал, «Мотив тебе не нужен». «Мы разве на «ты»?» — холодно спросил Панчиков. Я говорю «ты», а ты со мной на «вы». Мотив тебе зачем? Быстро отвечай. Как зачем? Убийство чем-то мотивирует. Семен Семенович утратил выдержку и заговорил с короговоркой. У меня не было к Мухаммеду ревности. Наследство получить не мог, пьяным не был. Расовых предрассудков не имею. Я еврей, если интересуетесь. Кстати, убитый меня не шантажировал. Не нужен мотив. Убивают без причины. Гражданин-следователь. Возвал Панчиков к следователю доброму. Зачем так грубо? Доходы легальные. скелетов в шкафу не держу. Примерный семьянин. Верно-верно, покивал серый человек. Грубости нам ни к чему. Понимаю. Раскрыть дело надо. Панчикову удалось вернуть шутливый тон. Профессиональную фантазию тренируете? «Мотивы нужны», — сказал злой Чухонцев. «Я тебе двадцать мотивов назову. Убитый мог быть твоим родственником. Надоело содержать — убил из экономии». «Фиксируй это протоколистке». «Второй вариант. Шофер подслушал разговор. Ты его убил. Вариант?» «О чем я мог секретничать?» «Ехал с любовницей в баню, зарплату пропил». Семен Семенович хотел сказать, что его месячные доходы пропить невозможно, но сдержался. А может, ты убил, чтобы на другого преступления повесить? Вариант. Пиши там, это протоколистки. Это дико. Дико, говоришь? Кто беднее тебя? Дикари, правильно? Фиксируй там. Убил из классовой ненависти. Это как? Увидел бедняка и задушил. За то, что он беден. Когда ты бедняка обираешь, ты его все равно что душишь. А тут решил по-настоящему придушить. Вариант? Больная фантазия. Семен Семенович хотел встать, но Чухонцев надавил ему на плечи, удержал на месте. Что вы себе позволяете? Извините нас. Серый человечек отстранил своего коллегу. Вот как они работают. Это же хрестоматия. Один пугает, а второй предлагает сознаться. Панчиков заговорил рассудительно, как Бжезинский, как Айнренд, не повышая тона, но надменно. Понимаю, что вызываю у вас неприязнь, как эмигрант и богач. Однако я такой же россиянин, как и вы. Отдал свой долг этой стране. Мой отец погиб на фронте, защищая родину. Богачом я стал благодаря ежедневному труду. Что интересует следствие? где декларирую доходы, исправно плачу налоги за границей. Размеры состояния достаточные для безбедной жизни, скажем так, для совершенно безбедной. За кого голосую? Обычно за демократов, однако подумываю отдать голос республиканцам. Религиозные убеждения? Атеист, агностик. Что еще интересует, гражданин следователь? Следователь задумчиво вертел в руках шариковую ручку. «Не стесняйтесь, спрашивайте», — подбодрил его Панчиков. «Возможно, вам интересно знать, подозреваю ли я кого-либо?» «Разочарую, голубчик». Здесь Семен Семенович вернул унизительное слово «голубчик». «Никого не подозреваю». «Спасибо», — сказал следователь. «Теперь распишитесь». Забрал у протоколистки листочки, Пододвинул Семён Семеновичу. Внимательнейшим образом прочту. Панчиков обрадовался, что все так быстро закончилось. Он выдержал допрос, навязал свой стиль беседы. Все-таки пригодилась подготовка. Не дал себя облапошить при снятии отпечатков пальцев. Сразу же сбил спесь со следователя, сделав заявление по существу вопроса. Перехватил инициативу в разговоре. Семен Семенович решил добавить несколько слов. Не секрет, почему я сегодня здесь. Вы хотели изолировать меня на время митинга оппозиции. Думали, что мое отсутствие критично. Заблуждаетесь. Дело не во мне, а в прогрессе как таковом. Мы вышли на площадь один раз. Мы выйдем еще. Ты о чем? Спросил чухонцев подозрительно. Об этих? На болотной? Злой следователь. Повернулся к старому телевизору с антенной, что стоял на канцелярском столе. Пощелкал по кнопкам, но изображение не появилось. Опять сломали. Как будем футбол смотреть? Сколько раз просил. И Чухонцев принялся крутить все колесики и нажимать на все кнопки. Читайте, напомнил добрый следователь Панчикова. А сам тем временем досталось черной папки, лежавшей на столе. Семен сразу обратил внимание на эту черную папку, еще один бланк и стал заполнять его своим мелким почерком. — Позволю себе дать совет на правах старшего, — сказал Семен, принимая точки протокола. — Уважайте буржуазию, не стесняйте предпринимателей, ограничьте власть чиновников, сосредоточьтесь на том, чтобы обеспечить права и законность. — Спасибо, — сказал серый человек. — Вот, например, это место, — сказал внимательный Семен Панчиков, глядя в протокол. — Нет, вы меня поражаете. Просто поражаете. Я не говорил, что живу богато. Я сказал, совершенно безбедно. Чувствуете разницу? — Вы правы, не точно. Но вы имели в виду богато? — Я сказал то, что сказал, — отчеканил Семен Семенович. — И будьте любезны не искажать. Богато живу? Это вы, голубчик, богатых не видели? Возможно. Следователь продолжал писать на бланке. Возможно, не видел. Нехорошо, гражданин следователь. Я беспардонную ложь подписывать не стану, отчеканил Панчиков. Ну и не надо, легко согласился следователь. Он как раз закончил свою писанину и выпрямился на стуле. Раз не хотите, не подписывайте. Она нам больше не понадобится, эта бумажка. — Как так? — Семен Семенович изумился. — Не нужна. — И что же? Не будет протокола допроса? — еще более изумился Семен Семенович. — Нам протокол уже не нужен. Если подпишете, сохраню в деле. Не подпишете, выброшу в корзину. — Почему? — Панчиков почувствовал, что его превосходство наследователям улетучилось. — Потому что вступила в силу новая бумажка. Видите? «Что это такое?» – спросил Семен, и резкая боль возникла у него внизу живота. Вдруг сама собой пришла боль и вонзилась в кишки. «Это стандартный протокол о задержании», – объяснил следователь. «Формальность. Я его на ваших глазах только что заполнил. Вы, Панчиков СС, задержаны». «Задержан? Останетесь в изоляторе на 48 часов». Обвинение я вам предъявлю завтра. В чем обвинение? Жалкие какие вопросы, нелепые вопросы. Завтра, Панчиков, все завтра узнаете. У вас нет подписи прокурора. Всплыло в сознании про подпись. Ведь нужна же подпись прокурора, а то следственный произвол. Спасительные знания пришли на ум. Журнал «Континент» не зря дает советы. Следователь не может вот Так просто задержать, он блефует. Подлый маленький следователь. «А больше нам санкции прокурора не требуется», объяснил Панчикову следователь. «Отменили это положение. Раньше нужно было, когда мы в прокуратуру входили. А теперь нет нужды. Вот когда передадим ваше дело в суд, тогда потребуется мнение прокурора. А здесь сам решаю». Семен Панчиков смотрел вокруг себя и ничего не понимал. Вот так запросто, между прочим, взяли и выписали постановление о задержании человека. Но я же... я же и слов-то нужных во рту не соберешь. Гражданин другой страны. Муж, отец, демократ, миллионер. Впрочем, какая разница? Просто живой человек, невиновный, ничего же не сделал. Куда? За что? И сломана жизнь. И сломали жизнь походя, так небрежно накатали бумажку, Словно направление о сдаче анализа мочи выписали. «А где?» – спросил Панчиков. – «Куда мне?» – «Опера все покажут, то есть оперативные работники. Вот лейтенант Чухонцев. Вопросы к нему. В изолятор временного содержания поместят. Одежду сдать придется. Другую дадут. Распишитесь в получении». «Зачем вам мою одежду?» – сказал, и сам не понял, что сказал. Ему и не ответил никто. Пальчики возьмем. Сбоку придвинулась та отвратительная с чернильной подушечкой, а в дверях уже стоял полицейский, и держал он в руках, да, он держал, наручники. «Ваш адвокат, как понимаю, чечерин? спросил следователь. «Или нам искать своего адвоката?» Чечерин. Мы с ним свяжемся». Следователь поднялся из-за стола, кивнул коротко Семену и вышел из комнаты. Протоколистка взяла похолодевшую ладонь Семен Семеновича и стала его пальцами тыкать в чернильную подушечку, а потом оттискивать отпечатки пальцев на бумаге. Полицейский надел Панчикову на запястье наручники, защелкнул, лязгнул металл, сжала руки, защемила кожу. Полицейский взял Семен Семеновича под локоть, поднял со стула и точно занавес опустился в театре. Беда! занавесила жизнь. Теплая, добрая жизнь осталась за порогом комнаты. Но ведь он еще недалеко ушел. Только руку протяни, можно ошибку исправить. Можно сказать этим людям, этой протоколистке, этому Чухонцеву, сказать так, «Послушайте, Чухонцев, вы же человек. У вас, наверное, дети есть. Может быть, дочка. Вы же не хотите мне причинять боль. Вы же не хотите быть злым. Вы же не фашист, Чухонцев». И полицейскому этому можно сказать, «Послушайте, вы же видите, что я не виноват. Вы не можете этого не видеть». «Я не виноват», — сказал им Семен Семенович. «Вы бы лучше во всем признались», — сказала протоколистка. «Нам мороки меньше». Полицейский вывел Семена Панчикова на улицу, подвел к машине. Капитан Чухонцев, который тяжело топал за ними по коридору, обогнал их на улице. Сел на переднее сиденье рядом с водителем. Полицейский уперся ладонью в затылок Панчикова, наклоняя его голову вниз, так, чтобы просунуть Панчикова в заднюю дверцу. Словно Панчиков не понимал слов, и нельзя было ему сказать, чтобы он сам открыл дверцу и сел. Это выглядело так, будто Семен Семенович отныне перестал быть человеком, а сделался грузом, который перевозят с места на место. — Как вас зовут? Спросил из-под руки полицейского Панчиков. «Гав!» — сказал полицейский. «Простите, Гав!» Улица накренилась, небо почернело, люди оскалились по собачьи. Мир рухнул. «Гав моя фамилия!» — сказал полицейский. «Если жаловаться хотите, пожалуйста, Гав моя фамилия!» И полицейский залаял. «Гав! Гав! Гав!»